Глава пятнадцатая. Закрытая территория Техномир один. Праздник без драки не праздник. Эрги, заработанные на гонке и продаже трофеев, упали на счет ценка.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 Облегало ее тело настолько плотно, что красная ткань казалась настоящей кожей, а сама она алым обнаженным демоном. Сходство усиливалось и согнутыми виртуальными рогами и виртуальными же черными когтями в кровавых потеках. Внимание его безусловно привлекало. Еще бы, но познакомиться с ней поближе пока никто не решался. Надо полагать, Михаэль.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 Тогда пойдем на танспол, разомнемся, а то секси реально может меня зажарить и съесть. Она такая. Он похлопал подругу по мускулистому бедру. Корка, я посижу, помотал головой мехарь, не догнался еще. Танцевали поршень севый классно, безупречное владение телом и, судя по всему, изрядная практика. Их паре даже место освободили.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 И Михась прибавил пять. Хочешь с ним подуэлить? Уточнил Санёк. А то. Ну на.、Да, так, пожалуй, справедливо. Первый уровень против первого. Хотя какая тут справедливость к воронам? Михась боец, а этот сапля зеленая. Но это уже не его дело. Хочешь забирать? ответил Санёк. Даром забирай. Мне поровну. Отседило. Корка взял задиру за отвороты комба и произнёс ласково. Твоя шкурка далеко малыш, я весь трепещу, так хочется тебя прожарить. Эй ты, длинный тощий мужик с четырьмя водными гнездами по паре на каждый висок, втиснулся между парнишкой и Михасем. Отвали от малыша, Степан дядя, мех стрелок, первый уровень, сообщила игра. Он сам вызвал, рыкнул Корка, глядя на тощий водягу Степу снизу вверх. Он ответит. Отвали хоп, не видишь, малыш в дримах. — Я ему перед разборкой мозг помою, — ухмыльнулся мехась, — для полноты ощущений. — Как бы тебе кто ни помыл, — с угрозой процедил Степа. — А давай, — охотно согласился мехась, — ныряй в шкуру и на выход. — Мы мехи, а не шкурники, — оскалился дядя Степа. — Мы кузнечиками не прыгаем. Мы приходим и кладем. — Кто-то дерьмецом потянуло, — рядом появилась Ева. — Кое-кто, оказывается, уже наклал в штанишки? — Эй, мех! —